«Развилка. И как интересно с этим справляются обычные люди?» Неожиданно спросил Франсис, пристраивая наш Range Rover на идеально расположенной инвалидной парковке прямо на набережной торке харбор «За десятилетия совместной жизни мы поистине научились считать мысли друг друга. Но сейчас вопрос был настолько неоднозначным, что я не нашелся с ответом. Прости». Да получают право на инвалидную парковку же. Он помахал моим парковочным удостоверением, а потом положил его под лобовое стекло. Большинство людей не смогли бы их убедить так, как ты. Они там действительно начали гораздо строже относиться к выдаче разрешений. Сейчас их почти невозможно получить. Мне неловко было даже опросник читать. Что уж говорить о его заполнении. Сколько там страниц? Шесть, по-моему. Точно. А сколько страниц с мелким шрифтом ты отправил им в ответ? 20 что ли? Для меня это была всего лишь одна из многих анкет, которые пришлось заполнять после того, как специалист по генетике буднично описал меня как уже серьезно ограниченного в возможностях. Я об этом и говорю. Ты привык держать идею в голове, структурировать ее и записывать в такой форме, что оспорить твои аргументы почти невозможно. Я бы так не смог. «Держу пари. Большинство тех, кому нужна инвалидная парковка, просто не в силах собрать все документы, какие требуются. Без тебя я стал бы одним из них». Он выбрался из машины. Вытащил из багажника кресло-коляску активного типа, которое стоило целое состояние. Национальная система здравоохранения приняла в этой покупке весьма символическое участие. Подкатил ее к пассажирской двери и помог мне пересесть. Было раннее утро. Туристы еще не заполонили пляж, доедая свой традиционный английский завтрак в отелях, гостевых домах и хостелах. Но солнце уже светило ярко. Легкий морской ветерок дышал теплом, а пальмы шелестели листьями. «Давай сначала пойдем на пирс», – предложил я. «Маршрут у нас всегда был один и тот же. Либо сначала пирс, потом бухта, либо наоборот». Еще два лета назад этот круг отнимал у нас 20 минут. Теперь же я передвигался настолько медленно, что на все уходило около часа. Может, увидим еще парочку медуз-корнеротов. Корнероты, медузы размером с мусорную корзину, в последние несколько лет завели привычку отдыхать, лениво болтаясь в прибрежных водах Торки. «О пособии на личную независимость», продолжал Франсис, вспомнив о новом типе пособия по инвалидности. Там сколько страниц вопросники было? О, там кошмар. Страниц 20, мне кажется. А твои ответы? Больше 40. Мы прошли Принцесс Гарденс насквозь и теперь направлялись к набережной. Вот видишь, большинство людей не в состоянии столько заполнить. Это же небольшая книга. По-моему, самый сложный документ из всех, который я заполнял в своей жизни. И на все вопросы я отвечал, исходя из предположения, что система призвана усложнить получение пособия. Поэтому приложил к нему все доказательства своего состояния, какие смог выпросить у медиков. И все равно это был сущи И при этом множество людей, оказавшихся с тобой в одной лодке, не заполнят этот опросник, потому что у них нет времени, сил или просто умения так четко излагать свои мысли. Ужасно звучит. Франсис на минуту умолк, пока мы обходили одинокого старичка с палками, медленно ковыляющего по променаду. Нам ведь очень повезло. Очень повезло. Эхом отозвался я, пока в сознании складывалось и пробивалась наружу непроверенная, не до конца продуманная мысль. Послушай, мне тут в голову пришло. Всю жизнь мы были вдвоем против целого мира. Как на острове. Мы не нуждались в остальных, а они не принимали нас. Но сейчас, возможно, настал момент, когда им без нас не обойтись. Напротив нас возвышался театр «Принцесс». Впереди тянулся старый викторианский пирс. Мы свернули чуть левее и ступили на его дощатый настил, под щелями которого плескалось море. «Ты о чем?» «Я о том, что...» «Да, знаю. Звучит отвратительно пафосно». У нас сейчас есть шанс за два года сделать больше добрых дел, чем за всю прошедшую жизнь. Смотри, вон там, возле голубой лодки. Прямо у поверхности моря в толще воды парили две гигантские полупрозрачные медузы. Следующие пять минут мы посвятили их созерцанию. Так, теперь объясни. Ты решил внезапно поддаться в благотворительность? Нет, точно нет. Ага. Значит, мы на этой твоей идее заработаем, уже лучше. Тоже нет, но это все правда, очень важно. Думаю, мы с тобой можем изменить кое-что. Ход событий, мир. Или просто насладиться летом. Этим и любым другим, пока ты еще будешь относительно неплохо себя чувствовать. Это время нам никогда не вернуть. Не хочу, чтобы ты тратил свою энергию и наше общее время на широкие жесты. Тебя же опять увлечет очередная идея. Потом она подчинит себе нашей жизни. И за это тебе никто спасибо не скажет. Я еще толком не понимал, о чем именно прошу. Но все равно немного расстроился, что не смогу этого получить. Знаю, возможно, это ужасно глупо. Но тут повторяется ситуация с нашей свадьбой. Помнишь, мы хотели как можно скромнее, а потом поняли, как много людей зависит от нас, посторонних людей, которым повезло гораздо меньше, которые оказались не настолько сильными. Мы с тобой могли послать систему и статус-кво, и так и сделали, и гордились. Сейчас, кажется, можно это повторить. Мы дошли до ступеней, ведущих на вторую секцию пирса. Обычно там стояли рыбаки, несколько человек. Всегда одни мужчины, закинув удочки в море и с отсутствующим видом наблюдая, как уходят за границу бухты тонкие линии лесок. Сколько мы с Франсисом были вместе, столько лет ходили до самого конца пирса, увенчанного маяком. Теперь это осталось в прошлом. Франсис наклонился и прикоснулся к моей руке. Слушай, я не имел в виду, что нам не стоит воплощать твою идею. Просто не хочу с головой окунаться в нее не поразмыслив как следует вначале. «Если мы собираемся что-то делать, нужно сделать это правильно». Я вдруг понял. Он согласится, хотя мы оба не понимаем пока, на что именно. Франсис снова выпрямился. «Так как мы, по-твоему, должны спасать мир?» Я обожал этот его настрой. Решительность вопреки осторожности. Храбрость, лишенная бравады. Помнишь, в 1984 в последней главе промышленных роботов я писал «На нашем веку человечество придет к своеобразной развилке, и ту, какую дорогу мы выберем, изменит абсолютно все». Да, тебя еще пытались заставить вырезать эту главу. И не смогли, слава богам. Итак, в первом варианте будущего, наиболее вероятном, будущем по умолчанию, Искусственный интеллект развивается автономно, становится все более продвинутым, а люди постепенно приобретают статус то ли домашних питомцев, то ли паразитов. Именно эту чушь нам и показывает Голливуд. Точно. Второй вариант – альтернативное будущее. Искусственный интеллект становится частью человека, расширяя его возможности. Так мы получим способности, о которых и мечтать не могли и которые роботам недоступны тоже. Они доступны только новой форме жизни, слиянию человека и технологии. И сейчас ты предлагаешь этот вариант как решение для людей, страдающих болезнями двигательного нейрона, обездвиженных почему-то еще или просто очень старых. Да, потому что вот она, эта развилка, здесь и сейчас. Обычные люди не понимают этого. Политики не понимают. А работники IT-индустрии, которые понимают, просто никому не говорят. Не хотят привлекать внимание к тому, что происходит. А что происходит-то? Мы начали двигаться по пути развития независимого искусственного интеллекта. С нами никто это не обсуждал. Мы не соглашались на такое. Это просто началось, и все. Никто даже не задумался, что есть альтернативный путь, другое будущее, которое теперь отдаляется. Еще немного, и человечество проскочит свой съезд, как на скоростном шоссе. А развернуться будет уже негде. Второй раз нам такой возможности не представится. Ого! Второй вариант будущего уже становится не таким доступным. Но я, по-моему, придумал, как свернуть с этого маршрута на путь, при котором у нас хотя бы будет выбор в пользу совмещенного искусственного интеллекта вместо независимого, если кому-то этого захочется. Звучит, как сюжет блокбастера. Такого нарочно не сочинить. Суть в том, что весь последний год я работал над развитием некоторых идей, и они могут стать отправной точкой для исследования и пропаганды совмещенного искусственного интеллекта доступного каждому. Только подумай, разве будут люди возражать против новых возможностей помочь инвалидам или пожилым? Кто будет против их процветания? Никто. Разве что те, кто вечно советуют ученым перестать играть в Бога. Немного похоже на смелые взгляды, которые высказывал Кеннеди, что мы высадимся на Луну через 10 лет. Боковой амиотрофический склероз – ведь тоже отличное поле для исследований. Именно потому, что с ним все так сложно. А теперь посмотри на мою биографию и знания. Я же идеальный подопытный кролик. И думаю, многие корпорации, на которые работают лучшие умы, заинтересуются этим экспериментом. А дальше изменится абсолютно все. Это понятно. Но почему именно мы с тобой должны пожертвовать временем, которое могли бы провести вместе? Его и так осталось мало. Может, пусть всем занимаются те, кому за это платят? Полагая, в мире просто больше нет людей с нашими возможностями. Не в последнюю очередь, потому что больше никто, а из больных баз уж точно никто, не пытается сделать то, что я предлагаю. Напротив, статус-кво непоколебим. Будущее по умолчанию, которое надо бы стремиться переписать, с самого начала, сказка с неправильным концом. У нас есть шанс это исправить, показать совершенно новый маршрут, безопасный и более комфортный. Роскошная яхта медленно оторвалась от своего причала и направилась во внешнюю гавань. Огромный белый парус, сантиметр за сантиметром, полз все выше по огромной мачте. Мы проводили взглядом палубу, на которой суетились члены команды. А потом Франсис снова повернулся ко мне. «Тогда пора начинать», — улыбнулся он. «Новое будущее само себя не создаст». Неожиданно я почувствовал небывалый подъем. Мы двинулись по пирсу вперед, стараясь не отставать от яхты, пока она не свернула направо, к открытой бухте, а мы налево, к пляжу. Пожалуйста, объясни поточнее, каким это будущее видится тебе, каким оно будет для нас. Забудь на минуту об остальном мире. Я знаю, ты можешь говорить об этом бесконечно. Сейчас я хочу знать только, что ждет нас. Понять наше с тобой новое будущее. Набережная вела нас дальше. Справа финиковые пальмы, слева лазурное море. Ну, как ты мог заметить, я серьезно намереваюсь стать киборгом. Серьезно? То есть да, ты это повторяешь с тех пор, как мы впервые встретились. Но если ты будешь сообщать людям о своих намерениях, многие из них отвернутся от тебя. Тебе самому эта идея нравится. Однако большинству сама мысль кажется страшной, неестественной, чем-то из области научной фантастики. Но это же возможно, если нам удастся воплотить в жизнь хотя бы часть этих возможностей, я стану первым полноценным киборгом в истории человечества. Не ты ли мне говорил, что люди с протезами себя уже много лет так называют? Знаю, знаю, все зависит от формулировок. Так там и человек с кардиостимулятором может считаться кибернетическим организмом. Но я планирую переделать всего себя. Почти все части меня подвергнутся необратимым изменениям. И тело, и мозг. Смотри, кафе открывается. Кофе будешь? Мы перешли дорогу. Обогнулись столики на веранде и оказались внутри, за распашными дверями. Длинный зал был оформлен в стиле нью-йоркского лофта. Потертые стены, трубы кондиционеров на виду, коллекция разномастных картин зеркала мебели. Одинаковых столов тут было не найти. Два из них уже заняли, остальные пока нет. И мы выбрали свой любимый. В центре, возле огромного окна, выходящего на залив. Официант выглядел под стать заведению. Этакий хипстер, с бородой, как у дровосека. Юный и поджарой. Он принял у нас заказ на два латы с двойным эспрессо. И исчез. А я продолжил. Само собой разумеется. Все мое взаимодействие с миром будет осуществляться с помощью технологий. Естественно, это дополнит те пять чувств, что есть у меня сейчас. Естественно. Но куда важнее, что часть моего мозга и все тело станут электронными, полностью синтетическими. Все, я перестал тебя понимать. Это значит, никакой старой версии Питера больше не будет. Вместо нее появится Питер в версии 2.0. У него будет почти весь мой старый мозг. Области, отвечающие за движение, и так выйдут из строя. И разные кибернетические дополнения. Но тело, кроме глаз, разумеется, останется лишь системой обеспечения для мозга. Значит, ты превратишься в мозг на тарелочке, на лабораторном столе, как всегда и предполагал. В целом, да. Большую часть времени я буду взаимодействовать с миром именно так, удаленно через интернет, с помощью дистанционно управляемого робота или чего-то вроде. Но я-то хочу взаимодействовать с тобой. Плевать мне, как ты будешь общаться с миром. Мне нужен человек, на котором я женился, а не робот. Давай я скажу иначе. В будущем я настоящий я. Частично превращусь в робота. Частично потому что во мне соединятся жилы и провода, аналоговые и цифровые элементы. Иного способа остаться собой я сейчас придумать не могу. Если я хочу продолжать болтать, шутить, улыбаться, корчить рожи, если хочу сохранить свою личность, сохранить себя, мне придется измениться, милый. Ты сможешь взаимодействовать только с роботом и мозгом, которые останутся снаружи. Но зато внутри, за всем этим, буду все тот же я. К счастью, в этот несомненно глубоко философский и обескураживающий эмоциональный момент нам принесли два латте в высоких стаканах с маленькими ручками. Не сомневаюсь, задай мы соответствующий вопрос, официант тут же рассказал бы, откуда привезли зерно. Но мы просто поблагодарили его. А потом молча перемешивали длинными ложками напиток и подтягивали густую пенку. Это дало немного времени на размышление, и я вдруг понял. Нам еще предстоит осмыслить грандиозность описанного только что замысла, который я впервые озвучил, а по сути впервые сформулировал. «Ну ладно», – произнес Франсис, как бы перезапуская беседу. «Так посвятишь меня в детали своего плана или нет?»